Глава 22. Техас. 1997 год. Суббота была моим любимым днем недели, потому что отец брал меня, и только меня, покупать рогалики. Мне нравилось, что мы оставляем Леви дома, но я тревожилась о том, что он остается наедине с мамой. В мире рогаликов мы заказывали пакет ассорти Обычно мы сразу же отвозили рогалики домой, но отец спросил меня, не хочу ли я поесть прямо там. Мы выбрали столик у окна, и он передал мне черничный рогалик и пластиковую упаковку со сливочным сыром. Сидел напротив меня, обхватив свой стаканчик с кофе обеими руками и глядя на меня. «Довольно, девочка?» – спросил он. Я улыбнулась, набив рот рогаликом. Отец посмотрел на свой кофе. Грустно или сердито я не могла понять. «Как у тебя дела с твоим братом?» поинтересовался он. Я языком очистила зубы от налившего теста, размышляя, что сказать. Я не хотела волновать его. в порядке ответила я. Отец медленно, рассеянно кивнул. «Тебе не кажется, что быть рядом с ним опасно для тебя?» продолжал расспрашивать он. «Не совсем», — сказала я. «Он меня раздражает, вот и все». Отец, похоже, успокоился и даже почти улыбнулся. «Хорошо, хорошо», – произнес он. «Я больше тревожусь за маму», – добавила я, откусив еще кусок рогалика. леви очень плохо с ней обращается. Почему он с ней так?» Лицо отца омрачилось, и я пожалела о том, что сказала. «Извини», – произнесла я, прекращая жевать и понимая, что расстроила его. «Нет, Малин, не извиняйся». «Ты правильно сделала, что сказала мне это», – возразил он. «Почему мама не может постоять за себя? Теперь она все время грустная. Мне нравилось больше, когда она была веселая». Отец молчал, размышляя. «Иногда, когда ты любишь кого-то, как твоя мать любит Леви, это усложняет все. Она хочет, чтобы он был счастлив. Вероятно, сейчас Леви просто проходит такую стадию взросления». Родители часто жертвуют чем-то ради своих детей, потому что любят их. А родители любят своих детей. Когда-нибудь ты это поймешь. Ты видишь в этом логику. Мне не понравилось слово «вероятно». Оно заставляло меня думать, будто мой отец сомневается в том, что сказал. А ведь он был всегда во всем уверен. Например, когда машина сломалась на дороге, он сразу понял, что именно сломалась, и починил ее. И когда на прошлой неделе я увидела, как мама плачет, сидя одна в кухне, он пришел к ней, зная, что сказать, чтобы ей стало лучше. И на работе отец тоже всегда все улаживал. Я слышала, как он разговаривает по телефону, указывая людям, что нужно сделать. Поэтому мне не понравилось, вероятно, в этой ситуации. И я не видела в сказанном никакой логики. Лично мне все было ясно. Леви злой. Наша мама не злая. Надо было наказать его или научить правильно вести себя. Но я знала, что мой отец хочет, чтобы я поняла его. Поэтому я не сказала ничего. Некоторое время мы сидели молча. Я доедала свой рогалик. Перед тем, как мы ушли, отец наклонился ко мне и обхватил моё лицо ладонями. «Я люблю тебя», — сказал он. «Не забывай об этом». Я заставила себя слегка улыбнуться и ответила «Я тоже тебя люблю». А потом мы сели в машину, поехали домой и больше никогда не говорили о Леве. Может быть, если б мы поговорили о нем. Может быть, если б мои родители правильно решили эту проблему. Он остался бы жив.